Колечки сигаретного дыма плавно поднимались к потолку и рассеивались, едва не долетая его. На кровати, закинув ногу на ногу, полулежал грач, наблюдая за своим творением. Несколько стопок водки, принятые накануне благотворно, разлились по организму, да и приятное согревающее ощущение. Нет, он не злоупотреблял водкой. Пил ее чисто в профилактических целях. Такая процедура было просто необходима после значительного пребывания в зоне, как лекарство против всякой гадости и радиации. Обычный сталкер не может позволить себе покупать дорогие радиационные таблетки, которые были популярны в зарубежных военных. Использовали радиационные методы поведения дряни из организма. Грач вполне мог позволить себе их купить, но не любил экспериментировать со своим организмом. «Это какой должен быть состав у таблеток?» чтобы все это выводить. Тем более он слышал о других сталкерах, что подобные вещи вызывают привыкание. А в свои 37 он не больно таки собирался выходить на пенсию по состоянию здоровья. Тем более у врача был четкий план. Он решил завязать зоной совсем, другими словами, выйти из тела. В свое время удачное истечение обстоятельств помогли ему завязать нужные знакомства, чтобы получить покровительство и надежный канал избыта причем среди ученых. Не секрет, что ученых хорошо снабжает. У них есть практически все, и практически все можно купить или договориться за небольшие услуги. Были у врача знакомства и извне, но предпочитал использовать их в случае крайней необходимости, когда попадались действительно редкие и уникальные экземпляры. Основной проблемой было пересечь периметр зоны. Для этого приходилось договариваться через другие каналы, С учеными было все гораздо проще. Ты приносишь, они тебе платят. Платят хорошую цену не то, что этот жмот из бара «Сталкер» это другие посредники. У всех на уме только деньги, а здесь расчет нужен. Ученые в деньгах не заинтересованы. Их хлебом не корми, артефактов давай. Так или иначе, игроку удалось договориться с учеными, перечислять наличность на счет в одном крупном киевском банке счет, в котором он открыл несколько лет назад. Конечно, это не значит, что у него не водилось наличность. С этим у него проблем не было. Практически все можно было достать у наушников либо у военных. К этому времени на счету врача скопилась достаточно внушительная сумма, которую хватило бы на безбедное существование на несколько лет вперед. Не так давно сталкер нашел обильное, так сказать, место рождения артефакта, На собственную радость и радость ученых. Открылись новые горизонты, деньги потекли рекой. Ученые совершенно бесплатно стали предлагать использовать новые разработки военной промышленности. Вместе с тем появлялась все большая опасность быть ограбленным после очередной ходки какой-нибудь банды мародера. Так что врачу приходилось быть крайне изобретательным, чтобы избежать ловушек, как зоны, так и людских. Грач даже больше боялся не зоны, а ее обитателей, особенно людей, потому что их поведение крайне непредсказуемо. Даже сами ученые ему неоднократно намекали на то, что неплохо было бы найти хотя бы напарника, но Грач прекрасно понимал. Под словом «напарник» в кавычках понималось слово «замена». Грач не любил никакие компании, всегда полагался только на себя. С тех пор, как погибли два его близких друга, погибли нелепо. Однажды ему пришлось сменить свое место жительства, так как местные мародеры вычислили его. Грач поселился в соседнем поселке. Поселок располагался намного ближе к зоне. Почти примыкал к ней. Подобие пограничной зоны. Жильцов тут не было, за исключением сталкеров-одиночек. Территория поселка еще не была заражена зоной, поэтому считалась относительно безопасной. Редко, когда сюда забегали мутанты, как правило, жизнь бедолаг обрывалась чей нибудь короткой очередью и одиночным выстрелом. Заходили в поселок родные банды. Приходилось быть начеку. В один из дней группа сталкеров дала сильный отпор, ворвавшись в поселок мародером. Последние не ожидали встретить сопротивление подготовленного отряда. Тогда обе стороны понесли тяжелые потери, но после этой бойни бандиты в поселке больше не показывали, стараясь обходить его стороной. Одиночек стали... Отлавливать после очередных походов в зону, поэтому сталкеры стали молчаливыми и чрезмерно осторожными. В голове грач прикидывал, сколько хороших ходок кому придется сделать, чтобы навсегда распрощаться с зоной. Место, которое он нашел, было и вправду, как 3-4 похода туда и долгожданный отпуск заказан. Это неправда, что зона забирает всех людей и никого да не возвращает их обратно. Она еще может и многое дать. Всего лишь больше уважения к ней и обязательно повезет. Так, лежа на кровати и стряхивая питовую стеклянную пепельницу, которая стояла на табуретке рядом, врача размышляла о делах грядущих, пока в соседней комнате не засвистел чайник. Забавно, за столько лет тут еще работало электричество, возможно от какой-нибудь внешней подстанции. Конечно, платы за электричество никто не требовал, но злоупотреблять подобным положением не стоило. Как говорит сам грач, скромнее нужно быть. Была даже вода, естественно, только холодная. А что еще нужно для полного счастья? Несмотря на то, что сталкер старался не заводить друзей, периодически к нему заходили знакомые одиночки за патронами, продовольствием и прочим барахлом. Грач потушил окурок и нехотя, поднявшись, пошел на кухню. В старом деревянном доме была удобная планировка. Одна большая комната, маленькая прихожая и кухня. У большой стены старинная печь, которую, впрочем, давно уже никто не разжигал. Чайник уже брызгал водой на электрическую плиту, когда сталкер подхватил его прихваткой и поставил на металлическую поста. Разрезав буханку острым армейским ножом и распаковав начатую палку колбасы, Грач сварганил себе несколько здоровых бутербродов и залил кипятком, сублимированный паек, прикрыв его крышкой из фольги. Сталкер перетащил стрипню с кухни в комнату, предварительно выключив на кухне свет, разложил все приготовленные на столе и достал бутылку. Еще одна рюмка водки положила начало ужина, разыграв аппетит. Пока готовился обед, он достал потрепанный листок бумаги, на котором схематически была нарисована карта. Затем он достал уже настоящую карту с крупным масштабом, военную, и стал их сверять. Выходило, что если верить ученым, последний выброс приходился именно на район, помеченный на листе овала. То при наложении обозначенных ориентиров на карту выходила вполне конкретная территория для поиска. Это ученые выдвинули теорию, что новые артефакты образуются после локальных выбросов в определенных местах, что это система. И знаю ее, можно было предположить, что будут новые экземпляры. А это сливки. Учитывая большую популярность в нужных кругах, врачу удавалось получать оперативную информацию. Как правило, артефакт появляется не сразу после вывода, а через день-два. Однажды, разглядывая артефакт, сталкер заметил внутри него что-то темное и стал ковырять ножом. Вскоре артефакт треснул. А расколоть его было не так легко. Врач приложил немало усилий, и внутри он увидел остатки мертвой лягушки. Именно тогда у него и зародилось сомнение относительно происхождения происхождении артефактов. Уже позже у ученых он подтвердил свою догадку, что зона, используя энергию живых организмов, окаменяя их самих и преобразовывая, так получаются новые артефакты, за которые состоятельные люди готовы платить огромные деньги. Опираясь на подобные знания, Грач предположил, что скорее всего легенда о монолите. Никакие не легенды а скорее всего он есть. И что более всего вероятно, как и в случае с артефактами, это тоже большая окаменелость какого-нибудь крупного разумного существа, вполне может быть и человек. Допустим, какой-нибудь сталкер случайно во время выброса оказался в самом эфи вследствие чего я образовался монолит. Впрочем, легенда это или нет, Грачу проверять совершенно не хотелось. Он верил, что зона, по большей своей части, приносит зло. Не раз услышал разговоры от других сталкеров, как кто-нибудь уходил на поиски монолит. Это были опытные бойцы, но никто еще оттуда не возвращался. И зона после таких уходов иногда становилась шире, как будто расширялась. Возможно, монолит и выполнял желания, но тогда куда деваются сталкеры. Поэтому грач предпочитал читать подобные рассказы легенды, тем более у него было совершенно другие виды на зону. Богатство надо заработать, а не искать птицу счастья. Раньше он сбывал свой хабар в баре Стал, Но ученые всегда платили больше. И постепенно грач стал редким посетителем этого заведения. Были еще причины, почему этот бар стоило так часто посещать. Это его внезапная популярность. Новости в Суни быстро разлетаются практически во все ее уголки. Мародеры устроили за ним настоящую охоту. И тем не менее, для заслуженного отдыха оставалось не так много времени. Грач еще раз посмотрел карты, которые он забрал в одном из тайников, по договоренности с ученым. Все сходилось, ориентиры были вполне четким. Здание заброшенного военного госпиталя. Сталстр прекрасно помнил этот госпиталь. Не так давно там проходила крупная операция по ликвидации группировки греха. Тогда объединились несколько враждующих группировок. Долг, монолит и сталкерское братство, чтобы уничтожить этих отморозков. Грешники – это настоящие головоризы. Ходило мнение, что в группировку входили бывшие уголовники, которые не щадили никого. Они устраивали такие зверства, что даже у опытных военных вызывало чувство отвращения. Члены группировки «Грех» были нелым зубом для многих. В тот день группировки собрались вместе, чтобы покончить с грешниками раз и навсегда. Здание представляло собой достаточно большое строение. Раньше это учреждение обслуживало жителей, рабочих заводов и работников станции двух городов Припять и Чернобыль. Когда случилась авария, территория была оцеплена, выведены войска. введены войска Здание госпиталя расположились военный таким образом в ней обосновался лагерь военных который располагал большим помещением. В одном из них была устроена казарма, в том числе в здании были обустроены операционный кабинет, где солдатам оказывалась медицинская помощь. Ученым это место не подходило, и им нужны были полевые условия. Позже, после очередного выброса, вот там, организовавшиеся в большие волны, все сложнее было сдерживать, и вскоре военно пришлось отдать это здание зоне, отступив назад теперь грачу предстояло добраться до госпиталя учитывая теперешние границы с зоны сделать это было не так просто после нескольких выбросов количество всевозможных тварей увеличивалось но дело того стоило и судя по информации если найти что нибудь ценное поход в зону можно было сократить до одного двух раз в лагере ученых врач старался появляться риф дабы не поддерживать мнение в мародерской среде о своей тесной связи с наушником. Информация сбрасывалась либо на ПДА, либо закладывалась в тайне ввиду периодических сбоев со связью. Бывали случаи, когда знакомые сталкеры-одиночки приносили ему послание. Но это было наиболее сомнительный способ передачи данных и применялся в крайних случаях. Потому что всегда есть огромный шанс, что информация не попадет в нужные руки. Поход в зону был запланирован на раннее утро следующего дня. Грач свернул карты и встал из-за стола, подошел к окну и задернул шторы. Затем он отодвинул стол, поднял постеленный на пол ковер и схватился рукой за металлический выступ в половице. Много усилий прикладывать не пришлось, чтобы открыть хорошо скрытый люк. В образовавшейся темной яме свет выхватил несколько ступеней. Сделав несколько шагов вниз, Грач нащупал выключатель. Подвал вызывал угнетающее чувство, С виду обычный мрачный подвал, как из фильмов ужасов. Кругом сырость и плесень. С потолка стекают капли влаги. По углам пыльная паутина. На расположенных около стенки прогнивших полках расположилась куча старых пустых банок. Некоторые из них забиты непонятной черной гадостью. В углу стоял небольшой самодельный стол. На нем перевернутая табуретка без одной ножки. При виде всего этого из подвала подсознательно хочется убраться куда подальше. Грач прошел до дальней стены, и достал фонарь и осветил стык между потолком и стенкой. Приспособив фонарь на крючке, ввернутом стену, он достал нож и просунул его в стык. Провел в сторону до еле слышного щелчка. От стены что-то отделилось. Сталкер убрал нож и образовавшуюся щель просунул руку. Затем он аккуратно отодвинул панель и, схватившись двумя руками, снял и поставил ее, прислонив к соседней стене. За искусно сделанной фальш-панелей образовалась ниша, из которой был виден большой чугунный шкаф. Врачу досталась столь ценная мебель от прежних жильцов дома. Собственно говоря, это было определяющим моментом в выборе дома, в котором жить. Сталкер обнаружил шкаф чисто случайно, когда исследовал подвал. С фальш-панелью пришлось потрудиться, но оно того стоило. Получилось достаточно надежный схрон и к тому же вполне широкий. Грач сделал в нем несколько отсеков и полок. Здесь было размещено несколько костюмов разных моделей. Четыре газовых баллона, пара контейнеров для артефактов, коробки с колбами и приспособлениями, разные дозиметры и приборы. Основное пространство шкафа занимало всевозможные виды оружия. Это были винтовки, дробовики, автоматы, пистолеты, ножи, даже снайперская винтовка. Все было прикреплено к наклонным створкам и искусственным перегородкам внутри шкафа, почти как в американских боевиках. Под оружием лежали рассортированные патроны разных калибров. В углу в коробках, с гранатами прямо целый арсенал на маленькую армию. С краю стояли аптечки, а в специальных им костях Медикаменты, таблетки от радиации, медицинские инструменты и прочие препараты. Нижний отсек шкафа был завален различной едой в виде консерв, саморазогревающихся пакетов и запасами воды. В таком доме можно было бы даже, наверное, держать оборону. Практически все врачу досталось от военных и ученых. Но попадались и трофейные экземпляры. Однако сталкер не любил использовать чужое оружие. Он считал, что аура или энергетика, или что-то еще присутствует в оружии от бывшего владельца. Поэтому подобные трофеи он предпочитал взывать. Оставались только достойные экземпляры. Конечно, всеми припасами и оружием Грач не пользовался. Расходовал по мере надобности и вооружался в соответствии с тем, куда он собирался идти. У сталкера был не один схрон, а несколько. Осторожность не помешает. Артефакты Грач хранил Вне дома. По двум соображениям. С одной, с домом может всякое случиться. Пожар, еще что-то. Также возможен какой-нибудь непредсказуемый эффект артефакта. По рассказам такое уже было. И даже сам грач подобное видел. Однажды в баре сталкер с виду безобидный артефакт, который леший достаточно долго с собой носил, пропалил ему руку вместе со стойкой. Прямо насквозь прошел и долго орал и бегал по бар. По залу разнесся запах паленого мяса и костей. Зрелище было неприятное. С тех пор для продажи артефактов отвели в соседнее помещение, а сам бар артефакты приносить запрещалось, за исключением небольшого списка относительно безобидных. И вообще, найденный артефакт играть старался. Сбывать либо в этот же день, Либо на следующий. Правда, у него было несколько, так сказать, личных, которые обладали полезным для использования в зоне свойствами. Будь то уменьшение тяжести вещей или реакции на аномалии. Вообще, пожалуй, все артефакты в понимании Гороча делились на две большие группы. Первое, это те, которые обладали свойствами и при выносе не теряли их. А вторая – артефакты свойства которых, как правило, вне зоны не проявляли себя или уже при выносе действовали какое-то время и постепенно сходило на них. Обычно они становились бесполезными безделушками, не представляющими никакой ценности. Но были случаи, когда при вносе в зону, свойства у них возвращались. Конечно, таких любителей экспериментировать было немного. Кому придет в голову выносить и выносить обратно артефакт? А узнали об этом случайно ученые, когда один из них пронес простенький артефакт, который случайно прикрепился к ботинку защитного костюма. Грач достал средней защиты костюм с кислородной маской и встроенным через плечо мягким баллоном с кислородом. Место, куда он собирался, относительно безопасное, впрочем, как и везде. Но карты аномалии быстро устаревали. Это дело одного выброса. Появляются новые Старые тоже могут переменить свое место локации. Старый военный надежный дозиметр с функциями определения концентрации энергии вполне справлялся со своей работой по обнаружению аномалий и радиации. Ученые до сих пор не могут понять, почему после стольких лет во время очередного выброса образуются новые очаги радиации. Всегда нужно быть начеку. Сталкер отобрал горсть ГАЭК с белыми лентами. Самый верный способ обнаружения аномалий. Даже там, где датчик не поможет. Затем проверил автомат калашников. Очень ценная вещица. Выручала не один раз. Все это для осмотра и прочистки теперь было разложено на самодельном столе. Сталкер проверил рожки. Так-так! Промычал он себе под нос, рассматривая мушку и передернув затвор. Хорошо! Покидав в рюкзак несколько банок консерв, наполнив флягу и взяв аптечку, он обслужил оружие и костюм в шкаф и, неплотно прикрыв фальш-панелью, поднялся в комнату. У врача перед сном было незыблемое правило. Он никогда не закрывал полностью плотно шкаф. Случилось, что он практически всегда с легкостью сможет добраться до оружия. Он прикрыл люк, заправил ковер, засунул рюкзак под кровать, потом убрал остатки еды, завел будильник и выключил свет. На ощупь добрался до кровати. Сон пришел практически сразу. Подогретый водкой организм провалился в блаженную истом В сталкеру снился сон. Он парил над зоной, разглядывая все внизу. Но она была не похожа на себя, вся зеленая, как будто бы и вовсе не было никакой катастрофы. Он чувствовал запах цветов. По полю бегали, хохотали дети. Откуда-то издалека доносилась стрельба, но дети не обращали на нее внимания. Грач подумал, что... Так бессмысленна эта стрельба, когда вокруг так хорошо. Нечего делить, здесь всем найдется место. Потом от леса вышли солдаты. На них были черные комбинезоны с красными вставками. Долг, подумал горач и улыбнулся. Солдаты пошли к детям, Побросали оружие и вместе с детьми стали водить хороводы. подбрасывать ребятишек вверх и вместе валят в сочной густой траве. Вдалеке он увидел маленький домик. А возле него фигурку и полетел к нему. Он опустился на траву и пошел по тропинке к домику. По мере приближения к фигуре он стал узнавать знакомый жертанин. Матушка. Грач помахал рукой и поспешил к ней. По пути скинув с себя рюкзак, чтобы быстрее добраться до мамы. Внезапно, метр в метрах двухстах от матушки из травы вынужден огромный, грязный лохматый слепой пес. Не прошло и нескольких секунд, как пес рванул в сторону матушки. Трава окрасилась в серые тона, подул ветер, листва осыпалось деревьев, превращая их в изогнутые мрачные чудовища. Лишь образ матушки был по-прежнему светел. Сталкеру стало страшно. Он рванул на перерез псу. Он, вкладываемый в бег усилий, подлил по лицу граном. Осталось всего несколько метров до матушки. Грач вложил все силы в последний ровно. мгновений. он схватил пса за шею. То, устремив взгляд в глаза сталкера, злобно рычал. Пытался достать до горла. Граш просунулся в холодном потоке, и, в темноте, он осознал, что находится на кровати в комнате, и, облегченно вздохнув, опустился на спину. Но не успел он закрыть глаза, как оконное стекло с громким треском разлетелось, и в комнату проскользнула черная тень. Животное повалилось на него. Слепой пес пронеслось в голове врача. Он выставил вперед руки и схватил псину за шею. Изо рта пса воняло тошнотвор. Перед лицом лязгали челюсти, с которыми стекла безобразная слюна. Грач был достаточно сильным, чтобы сдерживать псину. Но он понимал, что борьба не могла продолжаться долго. Тщетно пытаясь сбросить животное, сталкер попытался достать нож. Но как только он опустил одну руку, тварь прикладывала двойные усилия, чтобы дотянуться до горла. Борьба продолжалась несколько минут. Врачу удалось исхитриться и подлезть чуть ниже головы слепого пса. Сделав резкий толчок, он, словно борец, перевернул псину на спину и, зажав горло руками, при этом сам оказался сверху. Пес не сразу осознал, что с ним произошло, но сталкеру хватило времени, чтобы схватить с табуретки попавшийся под руку старый чугунный утюг и размножить им голову животного. Отбросив утюг в сторону, он нервно сплюнул, давая мышцам немного расслабиться. Теперь находиться в доме было достаточно опасно, с проломленным окном. Позже грач сможет его заколотить, но пока даже само зрелище дохлой псины, которая так бесцеремонно пыталась на него напасть, ему показалось мерзким. За окном он различил шорохи аккуратных шагов, как будто перемещалось множество ног. Грач выглянул в окно, ошибки быть не могло, тени перемещались по улице, перебираясь во двор. Это была их отмычка, подумал он, теперь они будут готовиться к новой атаке. Если запрыгнет несколько особей, то я при чем? Ставить ловушки было бессмысленно, тем более на это уже не оставалось времени. Нужно было решать, что делать, и как можно скорее. Если спуститься в подвал, то путь наверх будет уже отрезан. Остается одно, чердак, но без оружия там особо делать тоже было нечего. В лучшем случае голодная смерть, а закончить так свою жизнь короче не собирался. Нужно выиграть время, стоит рискнуть. Сталкер подошел к громоздкому старинному шкафу. Как хорошо, что он. он, его тогда сразу не выкинул, просто поленился. После небольшой раскачки шкаф с трудом стал пододвигаться к окну. Медленно, но верно. За другие окна можно было не волноваться, там стояли мощные станы с железными затворами. Не успел грач додвинуть шкаф до конца оконного проема, как в дерево врезалось мощное тело животного. От удара шкаф содрогнулся. Но старая древесина выдержала. Надолго ли? Сооруженная баррикада долго не выдержит натиск этих животных. Нужно торопиться. Под ударами крупных тел в стенку шкафа грач все стряхивался со стола в свой рюкзак. Туда же полетела одежда, необходимое в походе. Откинув возле дверного проема ковер, сталкер открыл вход в подвал, спустился и включил свет. Бросив рюкзак на стол, он открыл шкаф и схватил костюм ВК-19 с усиленной вараниной и отводной маской и баллон кислорода. Одна из последних разработок военных, которые прибезно поделились учеными. Такой выдавали только особо отличившимся военным. Во всей зоне этих комбинезонов было всего несколько штук. Оружие много с собой не возьмешь, только самое необходимое. Выбор пал на пистолет ТТ, автомат Калашникова, старенький, но все еще надежный дробовик. В рюкзак пролетело несколько гранат разных типов. Кусок проволоки, парамет аптечек, таблетки, также две полные фляги воды, водка, консервы. Грасс собирался быстро. Брал только самое необходимое. Наверху раздался треск, ломающейся древесины. Они внутри. Сталкер слышал, как над головой зацокали не одна пара лап, снабженная мощными когтями. Собаки разбрелись по дому, вынюхивая добычу. Грач перебинтовал руку, пока еще есть шанс. Сейчас или никогда. Он завязал рюкзак, брал нож, пистолет, забросил рюкзак и автомат за спину. Зарядил для и стал подниматься вверх. Собаки просохли на кухню. Пора. Сталкер осторожно приподнял крышку и в тот же миг в щель просунулась пасть с кривыми зубами и заклала почти возле самого лица. Рука плавно нажала на курок. Морду собаки размазала по косяку. Шарики дроби застояли в дверном проеме, выбив кучу щеку. Он распахнул люк и поспешно выбрался из подвала. В кухни навстречу несся еще один пес, разбрызгивая слюну. Грач перевел вытянутую руку с дробовиком на слепого пса. Раздался выстрел. Мертвое тело отлетело на кухонную стену и свалилось на плиту. Привлеченный шумом на окно заскочили еще несколько собак. Через проломанный шкаф они устремились на жертву. Сталкер проскочил на кухню и стал быстро забираться по лестнице на чердах Он уже открыл крышку люка, когда одна из псин исхитрилась и в прыжке вцепилась ему в ботинах. Ногу одернула вниз. Грач попытался сбросить собаку, тряся ногой, но тщетно. Тогда он силой ударил пса об лестницу. Ноль эффекта. Железная хватка. Тогда грач попытался дотянуться до дробовика, который он уже успел забросить на чердак. Никак. Осталось одно. Рука опустилась к поясу и на долю секунды в воздухе сверкнул нож. Лезвие с хрустом обошло в глазницу животного. Пес двигнул от боли и рожал челюсти. Вес его был большим. Грег с трудом удержал в руке нож. Мертвое лохматое тело медленно съехало с острова лезвия и рухнуло на пол. С ножа полетело несколько кровавых капель вниз. Собратья, почуяв кровь, сразу яростно занялись своим погибшим товарищем. неприятно чавка, искались друг на друга. Сталкер поднял ногу и забрался на чердак оттолкнув ногой лестницу, закрыв люк чердака. Сюда они не заберутся. Его накрыла темнота. Чердачное помещение представляло собой небольшую комнату. Бывшие две комнаты, объединенные вместе, наполовину заваленную всяким хламом. Разгребанием хлама в этом месте граждан практически не занимался. В комнате было одно небольшое полупрозрачное окно, заляпанное грязью и пылью, которое вело на крышу. Днем солнечные лучи едва проникали сюда, а ночью вообще хоть глаз выхали. Он достал фонарь и посветил вниз. Осмотрев ноги, он прошел к выводу, что собака не прокусила ему ногу. Хорошо, не надо будет сделать укол. Но подошву башмака она потрепала хорошо. Поднявшись, грач направился в сторону окна. Фонарик выхватил лучом старые вещи, какое-то трепье, старый пыльный чемодан, сломанный потихон На полу разбитые пластинки, остатки от кровати, разные доски. У окна он обнаружил арбалет, который был на взводе и нацелен на проем окна. Пожалуй, окно было одно из уязвимых мест в доме. И в свое время грач поставил здесь ловушку. Хотя сработать ее так и не предоставилась возможность. Если бы кто-то попытался прорваться через окно, то с вероятностью 100% получил бы стрелу или в голову, или куда уже придется. В любом случае, это не осталось бы незамеченным. Возле старого матраса он опустился на пол, и, найдя керосиновый фонарь, зажег его и поставил в угол. Ночью куда-либо было идти просто самоубийство, учитывая теперешнее положение. Поэтому сталкер решил обосноваться до рассвета на чердаке. Это было самое безопасное место. Если получится, можно и поспать. Он распаковал вещи и собрал рюкзак заново, разложив вещи и амуницию в более компактном и удобном порядке. Затем, растянувшись, лег на матрас. Фонарь он гасить не стал. От пережитых событий на него накатывала дрема, и сквозь нее слышал, как по комнате внизу шастают незваные гости. Шаги то затихали, то возобновлялись. Вероятно, они оставили тщетные попытки достать его, Сквозь дрема сталкер думал о том, что могло заставить прийти слепых псов в столь поздний час, да еще так агрессивно. И то, что они не ворвались все сразу, спасло ему жизнь. Здесь каждый день спасается, либо забирается жизнь. Он не спал. Снов не было, а скорее дремал. На подсознании все еще присутствовало чувство тревоги. Так он продремал до рассвета. Часов шесть, поежившись от холода, он проснулся. Наскоро перекусил и стал собираться в дорогу. Грач сложил рюкзак, убрав туда набор стрел для арбалета. Путь предстоял не близкий. Он прислушался. Вроде внизу тихо. Но кто знает, может быть, эти твари притаились и ждут или спят. Нужно уходить через крышу. По крайней мере, деревню можно было бы очистить от этих гадов. Главное, выбраться отсюда. А там уже можно было бы и подмогу привести Сняв свою собственную ловушку, в виде заряженного арбалета, сталкер протер окно и выглянул на улицу. За скатом крыши он увидел часть улицы поселка. По ней бродили собаки в поисках наживы. Некоторые спали прямо на дороге. В соседних домах были выбиты стекла, и в рассветных сумерках выделялись пустые оконные глазницы. Господи, они повсюду! Нужно выбираться! И грач поднял окно и вылез на крышу. Заметивши его, собаки заволновались. Если настелить до соседнего дома досок, можно было бы перебраться на другую сторону. А там уже дома стоят достаточно близко друг к другу, в пределах прыжка. Таким образом, сталкер вполне мог добраться до конца поселка, попутно заглянув в дом бобра. Грачу пришлось вернуться на чердак, где он и провозился минут 15, подбирая что-нибудь стоящее. Досок он не нашел. Зато нашел моток толстой веревки. По расчетам ее должно было хватить до чердачного окна. Он вылез обратно на крышу и, положив рядом рюкзак, стал заряжать арбалет. стреле был пределан один конец веревки. Должна выдержать. Всего один выстрел. Главное не промахнуться. Сталкер прицелился. Стрела с шерестом рассекла воздух и глухо впилась в массивную раму чердачного окна. Пока все идет как надо. Грач привязал свободный конец веревки к металлической трубе, выходившей из крыши, предварительно натянув веревку до максимума. Он повис на ней, веревка прогнулась, но выдержала. Вот Конструкция получилась крепкой. Бросать рюкзак на соседнюю крышу было нельзя, он мог скатиться по скату крыши и упасть вниз к этим тварям. Сталкер подцепил рюкзак на карабин, сложив в него все, что могло бы помешать передвижению. Затем привязал недлинный шнур к кольцу на костюме и к ремню рюкзака. По крайней мере, не на себе же его волочь. Зацепившись за веревку и закинув ноги, грач начал движение на другую сторону. Рюкзак по карабину медленно передвигался вслед за ним. Веревка начала слегка провисать. В движениях появилось некое напряжение. «Ну уже, Еще немного!» На другой стороне стрела начала со скрипом подаваться назад выворачивая щепку. Веревка провисла еще немного. Сталкер стал быстрее преодолевать расстояние. Он уже долез до крыши и, проползя еще немного, собирался опустить ноги на черепицу, когда стрела балета, разодрав деревянную раму, упала на крышу. Ноги поскользнулись, и он грохнулся на облупившуюся черепицу, едва не ударившись лицом, и увлекаемой тяжестью собственного тела он начал сползать вниз. В последний момент... Он успел заметить выбитую чем-то дыру в черепице и незамедлительно, просунув туда пальцы, схватился за край блока черепицы. Рюкзак полетел вниз и, повиснув на шнуре, стукнулся о стену дома. Тяжелый рюкзак дернул врача вниз, но он удержался. Да, задача не из легких. Тащить себя наверх, когда наполовину свисает ноги, да еще и тащить рюкзак, набитый до подзавязку барахлом. И еще каким барахлом, без которого вообще нельзя обойтись в зоне. Конечно, можно было бы просто цепить шнур и сбросить рюкзак. Но отдавать добро в лапы, во всех смыслах, этим тварям не очень хочется. Остаться без самого необходимого, верная смерть. Внизу уже собиралась приличная стая собак, которые начали злобно рычать и пытаться в прыжке схватить добычу. Положение создалось весьма щекотливое. Грач прекрасно понимал, что надолго его не хватит, рано или поздно силы сдадут и придет выбирать между рюкзаком и жизнью. Впрочем, передвижение по зоне без снаряжения все равно, что смерть, тем более учитывая текущие обстоятельства. Решать нужно было немедленно. Этот сталкер свободной рукой вынул из нарукавного кармана комбинезона на нож и, перехватив его поудобнее, силой воткнул его в черепичную щель рядом с рукой. Затем подтянул шнур с рюкзаком и зажал рюкзак ногами. Подтянул ноги и схватил рюкзак рукой. Немного раскачав рюкзак, он рывком закинул его на крышу, зацепив ремнем за нож. Половина дела сделана, теперь нужно выбраться самому. Грач поднатужился и подтянулся на одной руке, второй придерживаясь за край крыши. За нож он хвататься не стал, тот мог не выдержать и вылететь. А пролететь несколько метров вниз с рюкзаком и быть съеденным слепыми псами ему совершенно не хотелось. Через несколько секунд он уже забрался на крышу. Стрела от арбалета уже успела вместе с веревкой выскользнуть из карабина и упасть на землю, став объектом изучения четвероногих друзей. «Жаль, могла бы еще пригодиться», — произнес про себя сталкер. «Ладно, с веревкой-то черт с ним. Все равно на противоположной крыше». Ей некому отвязать, а вот стрелу жалко. Он присел на крышу, передохнул. Внизу раздавался рев и виск, цепившийся друг в друга собак. Наверное, что-то не потеряли. Вскоре ему пришлось встать. Время работало не на него. Нужно было спешить и еще как-нибудь избавиться от этих тварей. Поднявшись, грач схватил рюкзак, вытащил, вытер и убрал свой нож и пересек крышу дома. Псины здесь не было. Но расслабляться не следовало. Скоро будут. Расстояние между домами было небольшим. Вполне можно было бы перепрыгнуть и так дальше по крышам домов. Мимо дома бобра и к лесу. Вот только с рюкзаком подобный прыжок не осуществить. Слишком тяжелый. И последний вариант, который оставался. Перебрасывать рюкзак, а затем перепрыгивать самому налегке. Так Грача поступил. Через проем между домов пролетел рюкзак, а в связь за ним с разбегу прыгал он. Приходилось прыгать практически сразу, чтобы рюкзак не успел скатиться с крыши. Один раз тот едва было не упал на землю. Спустя несколько минут сталкер преодолел несколько домов, когда заметил, что слепые псы вынюхивают добычу, начинают его нагонять. Если так дело пойдет и дальше, со стороны леса ему вряд ли удастся спрыгнуть на землю и скрыться в лесу. Собаки его не видели, но чувствовали. Если ветер подует в их сторону, то они его учуют. И так некоторые уже начали подтягиваться к дому. Ба! Да это же дом бобра! Стоит заглянуть. Грач выбил заколоченный фанерой оконный проем чердачного окошка, просунул вовнутрь рюкзак и залез сам. Оставив вещи в углу, он вытащил пистолет и прошел по чердаку в сторону люка. Кругом лежала пыль, Похоже, жердаком вообще не пользовались. Даже пол был настелен только до половины. Дальше пришлось идти по балке. Открыв люк, врач прислушался. Тихо. Он позвал бобра. Тишина. Тогда он свесил ноги и, придерживаясь руками, спустил себя вниз. Типично сталкерское жилье. Ничего лишнего. Уборка сюда тоже не вошла. Кругом грязно. Этот дом был просторнее. Три небольших комнаты и кухня с прихожей. Все окна были закрыты ставнями. В одной из комнат он обнаружил самого хозяина, который лежал в луже крови, придерживая рукой бок. За ним тянулся из одной комнаты кровавый след. Бобер был в обычной гражданской одежде. Судя по всему, это было неожиданное падение. Грач последил за следом. Тот тянулся от двери соседней комнаты. Он повернул ручку и аккуратно открыл дверь и заглянул. Окно было разбито. По всему полу разбросаны осколки битого стекла. Возле окна валялся окровавленный труп пса. Из его туловища торчала рукоятка ножа. От собаки отвратительно пахло. Скорее всего, Бобер боролся с Апсиной. Но Той удалось его достать перед тем, как он ее убил. Он закрыл дверь и вернулся в комнату бобру. Тот лежал, прислонившись к стене затылком. На лице застыла гримаса боли и отчаяния. Грач сел на скрипучую сетчатую кровать. «Как же так? Теперь он совсем один!» Он вспомнил совместно с бобром вылазки. Они были редкие но каждый раз они выручали друг друга. Однажды грач предложил бобру выйти из дела. Но тот отказался, лишь посмеялся и сказал, А что я буду вне зоны делать? У меня ни родных, ни близких, да и к жизни вне зоны я не приспособлен. Уже столько лет прошло, уже столько лет прошло, как я не выбирался отсюда. Кому я нужен? Если суждено зоне жизнь отдать, то отдам. Сколько раз сталкер уже убеждался, что все так спокойно размышляет о жизни и смерти в зоне. Но когда приходит это самое время, время умирать, то никому не хочется. Страшно. А вот она, настоящая смерть, безобразных. Был человек и нет. Будет тебе земля пухом, произнес он. Нужно вернуться и похоронить его по-человечески. Сталкер достал маленькую флягу и глотнул водки. Затем он поднялся, подошел к телу бобра, вхватил подмышки и подтащил кровать. Поднял и положил однякшее тело на кровать, прикрыл одеялом. Судя по глубокой ране, которую видел грач, бобер умер от потери крови. Теперь, по крайней мере, запах крови будет привлекать меньше внимания. Сталкер рассмотрел комнату. Ничего, что было бы полезным и могло пригодиться в дороге. Пора двигать отсюда, пока и не нагрянули незваные гости. Он резко обернулся. За закрытой дверью в комнате с разбитым окном послышалось сокающие шаги по деревянному полу. Уже пронюхли. Вот твари, наверное, запах мертвого сородича привлек. Возле двери послышалось сдавленное рычание, переходящее на поскуливание. Грач замер. Через несколько секунд шаги удалились, а потом послышалось чавканье. Ждать явно не стоило. Грач стал медленно продвигаться мимо комнаты к люку. «Береженого бог бережет. Почему-то вспомнилась ему поговорка. Он добрался до люка и, зацепившись за деревянную раму, подтянулся наверх. Потом прошел к чердачному окну, забрал рюкзак, и вылез на крышу, аккуратно подошел к краю, выглянул вниз, там уже разгуливало несколько здоровых псов. Проклятье уже и сюда добрались, выследили и дальше будут следовать за каждым моим шагом. Нужно как-то от них избавиться. Грач сел на крышу. Все, что приходило ему в голову, так это поделиться с ними едой и, пожалуй, по-другому их не обмануть. Жалко, конечно, самому бы пригодились, но деваться, похоже, некуда. Грач достал из рюкзака банку саморазогревающейся тушенки, выдернул запал, и реакция пошла. Было слышно, как внутри банки шипит жировая прослойка. Прошло пару минут, после которых он взял банку за отводящее тепло покрытие, чтобы не обжечь пальцы, и, подтянув за кольцо, снял крышу. Ароматно запахло свининой. У военных все продумано. Все удобства для солдат. Нож гладко вошел в подогретое мясо. Грач облизнулся. Тут он вспомнил, что ничего еще сегодня не ел. Ладно, поем, когда выберусь отсюда. Он упаковал плотнее рюкзак. Придется бежать быстро, очень быстро. Еще четыре дома и спасительный лес. Сталкер подошел к краю, подковырнув ножом небольшой кусочек, кинул вниз. Собаки словно взбесились. Начали отпихивать друг друга от того места, куда упало мясо. То, что было сброшено, исчезло моментально, возбудив в собаках приступ ярости и соперничества. «Пора!» Грач убрал нож. Размахнувшись как можно сильнее, он швырнул банку в сторону, откуда сам недавно пришел. Банка пролетела вдоль края крыш нескольких домов и, ударившись, в водосток полетела на землю, вываливая свое содержимое. Собаки... Сначала растерялись, но спустя пару секунд уже мчались вслед за запахом свежей пищи. Мешкать было нельзя. Содержимого в банке хватит очень ненадолго. Горяч развернулся и побежал через крышу в противоположном направлении. Бросок, прыжок, бросок, прыжок. Все накатанной. Сначала перелетел в рюкзак, потом он сам. Через пару минут он добрался до последнего дома. Собак еще не было, но обязательно буду. «Даже если кажется, что они тебя не преследуют, это совсем не так. Это лишь вопрос времени». Не раздумывая, сталкер сбросил рюкзак вниз. Свесившись на руках, спрыгнул вниз. Добрых два с лишним метра. От прыжка он завалился на бок. Голова работала трезво и ясно. Впрочем, как всегда в подобных ситуациях. Через несколько секунд он уже стоял на ногах, надевая свой рюкзак. Теперь лес. Трава в лесу была влажной. Это было даже к лучшему. Его собственный запах затеряется во влажном запахе сочной травы. Все-таки это лес. Хоть и относится к территории зоны, практически совсем не тронутый ею. По крайней мере, был до вчерашнего дня. Сталкер бежал, что было сил, придерживая ветки, летящие в лицо. И чем быстрее он бежал, тем больше шансов было оторваться от погони, в которой он практически не сомневался, так как даже пару раз Услышал вдалеке собачий лай и завывание. На прямой местности слепым псам не составит никакого труда настигнуть свою жертву. Но в лесу это не так просто сделать, особенно во влажном. Грач старался быть предельно внимателем. После очередного выброса лес вполне мог быть полон различных аномалий и ловушек. Он пересек еле заметную уже поросшую травой тропинку. Странно. Он что-то не мог припомнить с этой стороны леса никаких тропинок, а пушка. В принципе, уже должна была давно быть, но почему-то не было. В любом случае времени на раздумья нет. По тропинке даже удобнее бежать. Передохнув буквально несколько секунд, он побежал дальше, только уже по тропинке. Он бежал долго и уже начал убиваться из сил, когда поперек тропинки возникло темное пятно. Он резко затормозил, да так, что чуть по инерции не упал вперед. Перед ним стоял крупный, хлыкастый припить кабан. Капельки пота скатились по шее. Кабан просто не мог его не заметить. В отличие от своих сородичей, тех, которые живут исключительно вне зоны. Припить кабаны животные плотоядные, нередко нападают на сталкеров-одиночек и других мутантов зоны с целью полакомиться плочек. Не брезгуя, даже падали. Как раз этим и был занят кабан, пока на него не выбежал сталкер. Тот поднял голову Уставился мутными глазами на беглеца. Обрадованный такой удачей кабан взревел, запущив убедительность, и огромная туша, набирая скорость, ринулась на грача. Грач нервно забегал пальцами по застежке кобуры, пытаясь ее расстегнуть и выхватить пистолет. Но черт возьми, ее заклинило, и листалкер очень нервничал. Если выстрелю, привлеку внимание своей погони, и тогда точно конец. А припить кабану от ножа практически вообще никаких повреждений. Все же пистолет. Но что такое? Ремень заела. Кабан уже был в двух метрах от горча. Последний уже чувствовал мерзкий животный запах, доносившийся из кабаней пасти. Запах нечистоты гнили. Перед глазами его сталкера пронеслась вся жизнь. Рука до предела напряжена. Воздух перед лицом слегка исказился. В момент кабана подбросила вверх и как осиний листок. «Птичья карусель успел подумать грач. Припить кабан, повизгивая, закрутился в воздухе и через секунду раздался хлопок, после которого кабан разлетелся на много мелких кровавых кусочков, окрашивая по окружности ближайшие метров пять лесов багровый цвет. Слава богу, пронесло. Грач поморщился. Фактически припить кабан мне жизнь спас. Ирония судьбы. А ведь я запросто мог угодить в эту аномалию. И было бы со мной то же самое. Странно, но почему-то датчик аномалии не сработал. Сейчас нет времени разбираться, позже посмотрю. Салкер двинулся дальше, по тропинке время от времени бросая гайки. Но по пути он так и не встретил ни одной аномалии. Лучше лишний раз перестраховаться, подумал он и оказался прав. В конце тропинки, около просвета, гайка угодила ведьмин студень. И шипя медленно растаяла превращаясь в пену. Грач обогнул аномалию и залег около крайнего дерева в кусты. Через бинокль он стал рассматривать белое здание госпиталя. С этой стороны ему было не очень привычно видеть здание. Судя по всему, он описал полукруг по лесу. Было немного странно и нелепо, но факт остается фактом. От зоны можно ожидать чего угодно. Прошло уже много времени, как грач в зоне неба коптит но все еще никак не привыкнет к подобным вещам. Лишний раз убедился, что даже то, что кажется хорошо знакомым, может в момент стать совершенно чужим. Ну да ладно. Вышел? Уже хорошо. Вроде вокруг все спокойно, но сталкер решил не торопиться, а некоторое время понаблюдать из укрытия. В последнее время на сталкеров одиночек участили случай нападения мародеров. Горь стал подозревать об утечке информации среди ученых. Периодически он приходил уже на обобранные месторождения артефактов. Скорее всего, ни одному ему из сталкеров давали сведения о местоположении новых порождений зон Ученым, по-своему, тоже было очень удобно, ведь по сути сталкеры собирают артефакты для них. Конечно, военных сбор артефактов вовсе не интересовал. В крайнем случае, по заказу правительства. В основном они присматривали за учеными и охраняли зону. Патрулированию периметра уделялось особое внимание. Поэтому в этом мероприятии были задействованы почти все основные силы.